У врагов Амурского дела много сторонников. Если мы сегодня проиграем, тогда вопрос о реке канет в забвение навечно. Что же делать? Муравьев понял, какая грозная опасность нависла над его детищем. А вот что, голубчик, князь долго не думал над ответом, все заранее решил. Поезжай к наследнику. У тебя Амур в сердце. Лучше тебя никто о нем не скажет. Передай его высочеству мои опасения. Да не мешкай, поезжай сейчас же, пока Александр Николаевич изволит почивать. Ну, с Богом, генерал!» Князь перекрестил Муравьева, проводил до двери, напоследок сказав «О разговоре с наследником и его высочайшей воле дай мне знать немедленно». В канцелярии наследника дежурный офицер, позевывая и разминаясь, недовольно посмотрел на генерал-лейтенанта в вицмундире при орденах. «И что ему не спится этому генералу? Выривился чуть свет. Видать, прикатил с морским капитаном благодарить наследника за повышение в чине. С Муравьевым был и Геннадий Невельской. Хмурый, взвинченный. Не мог и минуты простоять на одном месте. — Что за нужда у вас, господа? — рассеянно с недовольством спросил дежурный. — Так рано скакать к его высочеству. Сегодня неприемный день. — Извольте доложить, — сухо заявил Муравьев. Генерал-губернатор Восточной Сибири просит высочайшей аудиенции. Николай Николаевич сел к столу, взял толстый журнал, начал листать. Наследник изволит проснуться через полчаса, потом туалет, чай. Дежурному так и хотелось выпроводить посетителей. — Мы подождем, — буркнул генерал. А Невельской ершисто взглянул на дежурного, готовый сцепиться с ним в перепалке. Офицер с недоумением пожал плечами и вышел из канцелярии. Невельской глухим ворчливым голосом негромко поносил бездушных чиновников. — Что им наши заботы? Амур не под боком Петербурга, а где-то там, во тьме Тараканьей. Все то, что они не видят рядом, все для них чужое, не российское Зарежут, видит Бог, зарежут. — Успокойтесь, — сказал капитану Муравьев. — Что нам не сельроды? С нами, государи. глядишь и одолеем дремучую боярщину. Наследник до завтрака пригласил к себе Муравьева. Выслушивая его, что-то записывал карандашом на листе бумаги, потом сказал, «Я сочувствую вашему делу, Муравьев, и желаю ему успеха. Постараюсь делать все, что от меня зависит. Сейчас же еду к государю. Поезжайте и вы в зимний. Там увидимся». Муравьев, вернувшись в канцелярию, обнадеживающе улыбнулся Невельскому и велел ему мчаться с добрыми вестями к морскому начальнику, а сам во дворец. «Более часа», — прождал великого князя, и вот слышит, окликают его с мраморной лестницы. «Муравьев!» Когда генерал поднялся к наследнику, тот сказал, «Государь повелел еще раз рассмотреть в комитете амурское дело, но уже под моим председательством. Будем работать и трудиться вместе» и обнял Муравьева. Хотел бы генерал знать, что заставило Николая Первого резко изменить свое отношение к Амуру. Уж не повлияла ли на него Елена Павловна, и какой разговор состоялся между царем и наследником. Возможно, было так. «Ваше Величество», — сказал наследник, «в споре об Амуре я верю Муравьеву и Невельскому. Если сейчас мы не поддержим их, то совершим непоправимую ошибку. Рыжие дьяволы, как Муравьев, называет англичан. В скором времени поработят Китай и захватят Амур. Я предпочитаю иметь соседом Китай, нежели англичан. И Китай в будущем нам не простит, если мы сейчас допустим к нему соседом Англию. Только Россия и Китай должны владеть рекой, и больше никто не смеет. — Будь по-твоему, цесаревич, — наверное, так ответил Николай. «Амурский вопрос, крайне сложный и затяжной. Мне справиться с ним не под силу. А ты молод, вот и боритесь с Муравьевым за Амур». Sí. Муравьев и Невельской были вызваны на заседание особого комитета. Через канцелярию проходили в зал длинным столом под зеленым сукном сановники. Каждый в вицмундире своего департамента. Покроем почти ничем не отличались. Те же стоячие воротники – Блестящие пуговицы, золотое шитьё, Только цветом были разные. Перед началом заседания явился Несель Роде, семидесятилетний, маленький в очках, сын шведского еврея,